Все наставления старого охотника. Мексиканка сначала молчала от удивления, но потом она продолжала молчать, так как говорить было бесполезно. Едва Филим выполнил распоряжение охотника, как раздался визг кобылы, сопровождаемый топотом ее копыт. Им вторил заунывный вой собаки, и сейчас же целый хор лесных голосов, птиц, зверей и насекомых подхватил этот неистовый концерт, перекричать который было не под силу простому смертному. Исидора стояла в молчаливом недоумении. Ничего другого ей не оставалось. До тех пор, пока продолжался этот адский шум, ей не стоило и пытаться что-нибудь спрашивать. Филим вернулся к дверям Хакали и снова занял сторожевой пост у двери с удовлетворенным видом актера, хорошо сыгравшего svoju roj.